Кому еще известно, что вы поженились? Ни одной душе. — Окей, — заключил Пэрри мейсон Берите этот разделочный нож, положите его в ящик, и если окружной прокурор начнет допытываться о замке на двери, когда будет стоять на свидетельской трибуне или перед большим жюри, изобразите сначала замешательство, как только что передо мной, затем скажите правду, а заодно посмейтесь и поплачьте, словно набросите покров романтики. Мэйсон кивнул Делли-стрит, нахлобучил шляпу и объявил «Все, я поехал в тюрьму». Глава 17 Перри мейсон свежевыбритый, в строгом сером костюме, который сидел на нем так, словно был сшит на заказ, нажал пальцем кнопку звонка на входной двери резиденции петра Канта. Дверь почти сразу открылась, и в проеме возник сержант Голкомп из отдела по расследованию убийств. На лице Мэйсона отразилось изумление. — Не слишком ли рано вы приступили к работе, сержант? — осведомился он. Голкомп ответил. — Да, если говорить о том, что рано и о том, что я на работе. Чего вы хотите? — Осмотреть помещение, — ответил мейсон У меня есть пара вопросов к некоторым свидетелям. Есть возражения? — Всем свидетелям вручены повестки, — заявил Голкомп. — Вы не можете влиять на них. — А я и не собираюсь влиять на них. — А хочу поговорить с ними голкомп освободив дверной проем сказал ну если так входите я буду поблизости во избежание недоразумений эдна хаммер вышла вперед и протянула мейсон руку доброе утро мистер мейсон могу ли я быть вам чем нибудь полезны мейсон кивнул она свидетельница обвинения предостре голкомб мейсон в упор глядел на полицейского — То, что окружной прокурор вручил кому-то повестку, еще не значит, что этот человек должен быть напуганным, — ответил он. — Долг свидетеля говорить правду. Когда дело будет назначено к разбирательству, я сам вручу повестки не с кем свидетелям. — Кстати, сержант, мне нужно побеседовать с мисс Хаммер наедине. Гулком возразил. — Вы не должны говорить ей, какие давать показания. — А вы не должны указывать мне, что делать, говоря вашими словами, влиять на меня. — отрезал мейсон Он взял Эдну под руку. — Думаю, мы поговорим вас в комнате одна. Они прошли вниз по коридору, голком принулся к телефону. — Что он собирается делать? — спросила она. — звонить окружному прокурору. Ухмыляясь, — ответил мейсон давно он здесь? — С половины восьмого. — Вы звонили ему? — Да, и мне не следует держаться с вами слишком подружески, не так ли? — осведомилась Эдна. — Мы же не хотим, чтобы они нас заподозрили. мейсон кивнул, спросил Положили нож, все нормально. Да. Когда это было? Около 11 Ящик заперли. Да. Где ключ? У меня. Уверены, что ключ только один? Ну, конечно. С каких пор вы забираете ящик? Со следующего дня к нашла нож под подушкой. Откуда вы знаете, что от ящика больше нет ключей? Потому что ключ находился в замочной скважине. Я вынула его и стала забирать им замок. Другого ключа в ящике не было. Ящик никогда не запирался в дневное время? Нет. Но вы уверены, что он был заперт всю ночь? Да, конечно. Ведь вы же мне сказали запереть его. Вас никто не видел. Нет, конечно, нет. Почему вы спрашиваете об этом? Думаю, вдруг Дворецкому в буфете что-нибудь могло понадобиться. Вряд ли было слишком поздно. Он же ушел спать. Окей, — сказала ей Мейсон. Теперь обождите, когда голкомб отойдет от телефона, затем отодвиньтесь немного от меня и окликните его. Скажите ему, что предпочитает, чтобы он присутствовал при нашем разговоре, потому что не хотите нажить неприятностей, держитесь естественно и старайтесь выглядеть как можно более убедительно. О, я люблю притворяться, мне нравится разыгрывать роль, особенно такую, тогда валяйте. Она подождала несколько минут, пока сержант Голкомп не закончил беседу по телефону и не стал наблюдать за ними, испытывая ярость от собственного веселья. Внезапно Эдна Хаммер резко отшатнулась от Пэри Мэйсона, сделала два быстрых шага назад, остановилась и уставилась на адвоката как бы в изумлении. мейсон двинулся к ней. Она отошла еще на шаг, при этом импульсивно повернулась и окликнула сержанта Голкомба. — Сержант, мне можно поговорить с вами? Стремительный стук облуков Голкомба, с которым он ринулся вперед, был красноречивый и любого ответа. Когда он приблизился, она сказала, — Мистер мейсон думает, что он вправе говорить со мной. Но вы, по-видимому, с этим не согласны. Не будет ли лучше, если вы послушаете? — Он здесь не нужен, — сердито заявил мейсон Я могу задавать вам вопрос, какие пожелаю, а ему следует держаться подальше. Но он, по-видимому, полагает, что ему следует находиться там, где он сможет слышать то, что вы говорите. — То, что он полагает, не имеет никакого значения, — возразил мейсон Вы же хотите сотрудничать со мной, не так ли? Ведь вы же любите своего дядю. — Да, люблю, но не знаю, что делать. — Последовать моему совету. Сержант Голком встал возле нее. — Если вы желаете, чтобы я присутствовал, — заявил он, — никакая сила на земле не сможет мне в этом помешать. — Вы добровольно дали понять, что хотите этого. — Следовательно, не обращайте никакого внимания на то, что он говорит. Вы совершенно правы. Она застенчиво улыбнулась Мэйсону. — В самом деле, мистер мейсон — Думаю, так будет лучше. В конце концов, вы ведь не собираетесь говорить мне ничего такого, о чем нельзя было бы знать сержанту Голкомбу, разве не так? — Так-то так, но дело в принципе. Тогда, если в том, что вы намерены мне сказать нет тайны, то говорите при сержанте. Я вас слушаю. его глаза ближайку открыты, а голос о невинности. Сержант голком насмешливо фыркнул. Мэйсон свирепо произнес, «Я хотел бы выяснить все об этом ящике-буфете и о том, где вы держите от него ключ. На резинке, привязанной к запястью. Почему бы вам не держать его в сумочке или в каком-нибудь другом месте? Ну, я могу случайно забыть отпереть его утром, это вызовет ненужные разговоры. Кстати, сейчас я как раз забыла отпереть ящик, но это только из-за волнения, вызванного вашим приходом. Видите ли, я сняла резинку с ключом, когда принимала душ, положила в сумочку и забыла». Обычно это первое, что я делаю, когда просыпаюсь утром, — это открываю ящик буфета. — Поэтому, — торжествующе заявил сержант Голкомп, — абсолютно невозможно, чтобы кто-то взял разделочный нож из ящика после того, как вы отправились спать. — Конечно, если нет другого ключа, если не взламывают замок. Она кивнула. — Отсюда следует, — сделал вывод мейсон что нож был в ящике, когда вы запирали его на ключ. — Если же его там не было, — продолжал мысль Голкомп, — значит, Кент взял его оттуда до того, как отправился в постель, или достал его потом, неважно как. — Я хотел бы взглянуть на ключ, — сказал мейсон Эдна открыла сумочку и вынул из нее большой ключ, весьма необычный вид. — Что, вы так и таскаете его с собой повсюду? — спросил адвокат. — Да, для верности. — А сейчас ящик заперт. — Да, я заперла его прошлой ночью. — Почему? «Даже не знаю, наверное, из-за нервов. Мысль о том, что кто-то бродит вокруг, возможно, дальше мне лучше не продолжать. Давайте взглянем на замок», — предложил мейсон «Если вас успокоит, — заметил сержант колкомб могу сказать, что полиция вас уже опередила. Замок был осмотрен экспертом, и он не обнаружил никаких следов взлома». На замочной скважине не оказалось никаких царапин, свидетельствующих о том, что в нее вставляли какие-то острые предметы. На дереве нет никаких вмятин, которые остаются, когда пытаются отжать собачку. мейсон пожал плечами. — Все равно. Я бы хотел на него взглянуть.